Глава 18 На следующий день, пока буря на время затихла, Волк Ларсон и я занялись хирургией и лечили Магриджа. Когда же буря разразилась вновь, Волк Ларсон стал крейсировать взад и вперед по той части океана, где мы были застигнуты ураганом, держась западного направления. Лодки тем временем чинились, и на них ставились новые паруса. Мы встречали по пути много других промысловых шхун, которые тоже искали свои потерянные лодки и иногда подходили к нам. Многие из них подобрали лодки и экипажи, им не принадлежавшие. Большая часть лодок находилась к западу от нас. Они были рассеяны на большом пространстве, и как только наступила буря, бросились искать спасения на первой же ближайшей шхуне. Две наши лодки мы сняли с «Сиска», вместе с экипажем, а на другой шхуне, Сан-Диего, мы нашли к великой радости волка Ларсена, а к моему горю, смока с Нильсоном и Литча. К концу пятого дня выяснилось, что мы потеряли четырех человек, а именно Гендерсона, Холиока, Уильямса и Келли, и могли возобновить охоту. Следуя за стадом котиков на север, мы стали встречать опасные морские туманы. День за днем лодки, едва только их спускали, поглощались туманом, прежде чем успевали коснуться воды. На судне непрерывно гудела сирена, и каждые четверть часа стреляли из судовой пушки. Лодки постоянно то терялись, то снова находились. Было обычаем, чтобы люди в туманные дни охотились под прикрытием первой попавшейся шхуны, которая потом возвращала их владельцам. Но волк Ларсен, как это и можно было ожидать, не досчитываясь одной лодки, заменил ее чужой и заставил экипаж ее охотиться для призрака, не позволив им вернуться на свою шхуну, когда она поравнялась с нами. Я помню, как он заставил охотника и его двух сподручных, приставив ружье к груди охотника, спрятаться в каюту, в то время как их шхуна проходила рядом и подавала сигналы, спрашивая о своих пропавших матросах. Томас МакГридж, так странно и настойчиво цеплявшийся за жизнь, уже ковылял по судну и исполнял двойные обязанности — повара и каютного юнги. Джонсон и Лич были более измучены и разбиты, чем когда-либо, и предчувствовали, что конец их наступит с концом охоты. Остальная часть команды жила собачьей жизнью и работала как собаки у своего безжалостного хозяина. Что касается отношений между Волком Ларсоном и мною, то они были сравнительно хороши. Тем не менее, я никак не мог отделаться от мысли, что убить его составляет мой долг. Он очаровывал меня чем-то, и в то же время я безгранично боялся его. Мне трудно было представить его на смертном одре. В нем было что-то вечно юное, не позволявшее верить в его смерть. Он представлялся мне вечно живущим и вечно властвующим, борющимся, мучащим других и в то же время остающимся невредимым. Когда мы входили в самую середину стада, то одним из его любимых развлечений было самому отправляться на охоту. Причем он делал это в самую бурную погоду, когда даже спускать лодки было невозможно, и выходил с двумя гребцами и рулевым. Будучи отличным стрелком, он привозил много шкурок, добытых им при самых невозможных условиях. Казалось, что рисковать жизнью и бороться с сильным противником для него так же необходимо, как дышать. Я делал большие успехи в морском деле. Однажды в ясный день, что было теперь очень редко, я получил большое удовлетворение, самостоятельно управляя призраком и подбирая лодки. «Волк Ларсон лежал с обычным припадком головной боли, а я стоял у штурвала с утра до вечера, рыская по океану за последней лодкой, которую я затем благополучно и подобрал. Как перед этим пять других, без особых указаний или советов капитана. Со штормами мы теперь встречались постоянно. Море в этих местах было всегда неспокойно. В середине июня мы были настигнуты тайфуном». Тайфун. Так называются сильные бури Китайского моря и его берегов. По-китайски «тай» — сильный, «фун» или «фын» — ветер. Он остался навсегда памятным для меня, так как был причиной важной перемены в моей жизни. Должно быть, мы попали в самый центр этого шторма — и волку Ларсену едва удалось выскочить из него на юг, сперва под двойными рифами, а под конец — с голыми мачтами. Никогда раньше я не представлял себе море таким величественным. Все, что я видел прежде, казалось мне в сравнении с тайфуном, легкой зыбью. От гребня до гребня было не менее полумиля расстояния, и я сам видел, как волны поднимались выше мачт. Буря была так сильна, что даже сам волк Ларсон не смел лечь в дрейф, хотя его и уносило на юг все дальше и дальше от котиков. Мы уже были на пути тихоокеанских пароходов, когда тайфун вдруг затих, и тут, к великому удивлению охотников, мы вдруг оказались среди массы котиков, среди второго стада, чего-то вроде арьергарда, как мне объяснили. Арьергард — часть войск, охраняющих тыл. имеет большое значение при отступлении. Охотники считали это большой и редкой удачей для данного места. Раздалась команда «Лодки на воду!» И целый день затем слышалась ружейная пальба и шло безжалостное избиение животных. Как раз в этот день ко мне подошел Лич. Я только что закончил прием шкурок с последней лодки, когда он в темноте приблизился ко мне и прошептал. Можете ли вы мне сказать, мистер Ван Вейден, как далеко мы от берега, и какова широта и долгота и акагамы? Сердце радостно забилось во мне, потому что я сразу понял, что у него было в голове, и я тотчас же определил ему местоположение запада-северо-запад и расстояние пятьсот миль от нас. Благодарю вас, сэр, сказал он, исчезая в темноте. На следующее утро не досчитались лодки номер три Джонсона и Литча. Исчезли также со всех лодок запасы воды и пищи, постели и дорожные мешки беглецов. Волк Ларсон пришел в ярость. Он поставил паруса и взял направление Запада, Запада, Север. Два охотника постоянно сидели на верхушках мачт и наблюдали за морем в бинокль. Сам капитан бегал по палубе, как разъяренный лев. Он слишком хорошо знал мою симпатию к беглецам, чтобы послать меня наверх на дозор. Ветер был крепкий, но изменчивый. Найти маленькую лодку на голубом просторе было так же трудно, как иглу в стоге сена. Тем не менее он пустил призрак полным ходом, чтобы перерезать дезертирам путь к берегу. Затем он начал креисировать взад и вперед по их предполагаемому пути. На третий день утром, вскоре после восьмой склянки, с мачты послышался крик «Смокка», что лодка видна. Вся команда высыпала на палубу. Сильный ветер дул с запада и предвещал шторм, а там, с подветренной стороны, в жидком серебре восходящего солнца, появлялось и исчезало темное пятнышко. Мы помчались за ним. У меня на душе лежала свинцовая тяжесть. Я почувствовал, что мне делается дурно от мрачных предчувствий. При виде торжествующего блеска в глазах волка Ларсона, когда он проходил мимо меня, у меня появилось неудержимое желание ринуться на него. Почти не сознавая, что делаю, я скользнул вниз в кормовую каюту. И собирался уже подняться на палубу с заряженным ружьем, как вдруг услыхал неожиданный крик. «В лодке пять человек!» Дрожа всем телом, я подошел к трапу и прислушался к разговору команды. Мои колени подогнулись, и я почти лишился чувств. Только теперь я осознал, что хотел сделать. Я не знал, как благодарить судьбу, и, бросив ружье, вышел на палубу. Никто не заметил моего отсутствия. Лодка была довольно близко, и можно было видеть, что она гораздо больше охотничьей лодки, и иначе оснащена. Когда мы подошли к ней, ее парус был спущен, и мачта снята. Люди на лодке, видимо, ждали, что мы их возьмем к себе на борт. Смог, спустившийся с мачты и теперь стоявший рядом со мной, многозначительно хихикнул. Я посмотрел на него с недоумением. «Вот так штука!» — заржал он. «А что случилось?» — спросил я. Он снова хихикнул. «Разве вы не видите?» спросил он. «Кто там лежит на корме на парусах? Пусть я больше никогда не убью ни одного котика, если это не баба». Я стал всматриваться и убедился, что он прав. В лодке находилось четверо мужчин, а пятым пассажиром действительно была женщина. Мы все были взволнованы неожиданным происшествием, не исключая и самого Волка Ларсона, который был заметно разочарован тем, что это оказалось не его лодка с двумя жертвами его злобы. Мы убрали кливер и стали по ветру. Весла коснулись воды, и в несколько ударов лодка пристала к нашему борту. Я взглянул на женщину. Она была закутана в длинный шерстяной плащ, так как утро было холодное. Я видел ее лицо и светло-каштановые волосы, выбивавшиеся из-под матросской шапки. У нее были большие, блестящие карие глаза, мягко очерченный нежный рот и изящный овал лица. Солнце и ветер до красна обожгли ее лицо. Она показалась мне существом из другого мира, и я смотрел на нее, как голодный смотрит на хлеб. Ведь я так долго не видел ни одной женщины. Я был поражен, почти остолбенел. Неужели это на самом деле женщина? Я был так поглощен ее созерцанием, что забыл о своих обязанностях штурмана и даже не помог вновь прибывшим зайти на палубу. Когда же один из матросов поднял ее и передал волку Ларсону, то она посмотрела на наши любопытные лица и очаровательно улыбнулась. Как может улыбаться только женщина. Я так давно не видал таких улыбок, что даже позабыла о самой возможности их существования. Мистер Ван Вейден! Голос волка Ларсона привел меня в чувство: Пожалуйста, сведите леди вниз и позаботьтесь о ней. Приготовьте запасную каюту. Заставьте поваришку устроить все, что нужно, и подумайте, чем вы можете помочь нашей гости. У нее обожжено лицо. Он резко отвернулся от нас и стал задавать вопросы вновь прибывшим мужчинам. Лодка была брошена на произвол волн. Один из спасенных возмущался этим, потому что Иакагама была очень близко. Я испытал непонятный страх перед этой женщиной, которую сопровождал. Я был неловок. Мне казалось, что я в первый раз понял, какое нежное и хрупкое существо — женщина. Когда я взял ее за руку, чтобы помочь ей сойти вниз, то был поражен, как мала и нежна была ее рука. Вся она, тонкая и хрупкая, казалась мне настолько эфирной, что я боялся как бы не раздавить ей руку своей громадной ручищей. Я говорю откровенно, что я думал тогда о женщинах вообще, и о мод Брустер, в частности, после долгого периода, проведенного мною исключительно в мужском обществе. «Не стоит особенно возиться со мной», — сказала она, когда я ее посадил в кресло волка Ларсена, которое я наскоро притащил из его каюты. «Мы ожидали увидеть берег с минуты на минуту, и я думаю, что ваше судно уже к ночи должно дойти до порта. Не так ли?» Меня поразила ее спокойная вера в будущее. Как мог я ей объяснить положение на нашей шхуне и познакомить ее с тем странным человеком, который точно злой рок носился по морю? Я сам понял это лишь после того, как прожил здесь целый месяц. И я честно ей ответил. Если бы у нас был другой капитан, то я бы вам сказал, что вы будете в Акагами завтра утром. Но наш капитан очень странный человек, и я прошу вас быть готовы ко всему». «Понимаете?» «Ко всему...» «Я... я признаюсь, я вас не совсем понимаю», — сказала она смущенно, но без малейшего страха. «Мне казалось, что людям, потерпевшим кораблекрушение, всегда оказывают полное внимание. Ведь в сущности это такие пустяки? Мы так близко от берега?» «Откровенно говоря, я ничего не знаю». Попытался я несколько ободрить ее. «Я хочу только подготовить вас к худшему, если худшее должно случиться. Наш капитан — прямо изверг, демон. Никто никогда не может предсказать, как он поступит завтра или через час». Я все более волновался, но она прервала меня словами. «Так, понимаю». И голос ее прозвучал слабо. Ей приходилось делать усилия, чтобы соображать. Ясно было, что она находилась в полном изнеможении. Дальнейших вопросов она мне не задавала, а я предпочел не говорить больше ничего, а заняться исполнением приказаний волка Ларсена. Устроить ее, возможно, удобнее. Я суетился около нее, как заботливая хозяйка, добывал смягчающую мазь для ее ожога, Обыскивал частные запасы Волка Ларсона, чтобы найти бутылку Портвейна, и давал указания Томасу Магриджу, как приспособить для нее отдельную каюту. Ветер свежел, призрак шел все быстрее, и к тому времени, как каюта была готова, судно неслось по морю. Я совсем забыл о существовании Личи и Джонсона, когда внезапный крик «Лодка!» долетел до меня через открытый трап в кают-компанию. Это, несомненно, кричал Смог с верхушки мачты. Я взглянул на даму, но она уже сидела в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. Видимо, она страшно устала. Я сомневался даже в том, что она слышала этот крик, и решил помешать ей видеть ту жестокую сцену, которая, как я знал, неизбежно должна была последовать за поимкой беглецов. Она устала. Прекрасно. Пусть спит. На палубе раздалась быстрая команда. послышался топот ног и хлопанье парусов. Все указывало на то, что призрак вошел в полосу ветра и поворачивал на другой галс, то есть поворачивал корпус и паруса так, что ветер дул уже с другого борта. Когда паруса снова наполнились, кресло покатилось на колесиках вдоль каюты, и я едва успел остановить его и спасти сидевшую в кресле от неизбежного падения. Дама раскрыла глаза и сонно посмотрела на меня. Я повел ее в приготовленную каюту, она еле передвигала ноги. Магрич подмигнул мне. Я отстранил его и велел ему продолжать работу на кухне. За это он отомстил мне тем, что рассказал охотникам, как хорошо выполнял я обязанности горничной. Когда я вел нашу гостью, она тяжело опиралась на мою руку, и я увидел, что она опять заснула на дороги от кресла к каюте. Я окончательно убедился в том, что она спала на ходу, когда увидел, как при внезапном толчке судна она повалилась на койку. Затем она приподнялась, сонно улыбнулась и тотчас же опять заснула. Я так ее и оставил, спавшей под двумя тяжелыми матросскими одеялами, подложив ей под голову подушку с койки волка Ларсона.